Все это было записано на гладком пергаменте арабской вязью и скреплено подписями при трех свидетелях и муля. Михаил лишь подивился, как по-мужски мудро все было продумано этой женщиной. За двое суток, проведенных в становище, Михаилу так и не удалось переговорить с Джани, да и видел он ее лишь мельком издали. Похоже было, что она избегала его И чтобы в дальнейшем не пытать судьбу, Азнобишин засобирался домой. Наготайбек не стал его удерживать. Михаил распрощался со всеми и рано поутру отправился в путь. Он лениво погонял своего коня по наезженной дороге, две колеи от колес, а между ними пыльная, прибитая копытами трава. И так же лениво бежал его конь, помахивая длинным хвостом, спешить было некуда их ждал долгий путь безоблачное небо знойное солнце степной простор и изменчивый прохладный ветер далеко впереди маленькой точкой двигалась одинокая крытая арба в небе плавно кружил орел распластав широкие крылья засмотревшись на орла ознобишин не заметил как нагнал арбу и проехал мимо нее Он опомнился только тогда, когда арба мелькнула, оставаясь позади, и из любопытства лишь обернулся поглядеть, кто же в ней находится. Каково же было его удивление, когда он увидел одинокую молодую женщину поразительной красоты. Он тотчас же отвернулся, усмехнулся и горько подумал, что мне до тебя. Поддал пятками своего скакуна под живот, Желая пустить вскачь, Но до него донесся тонкий нежный голосок. «Озноби! Урус озноби!» Это было столь неожиданно, Что он резко осадил коня И, глядя на женщину, стал ждать приближающуюся арбу. Откуда эта женщина его знает? Откуда? Никогда он не видел этой красавицы. Что за сказка! А улыбалась большим алым ртом, и раскосые черные, как маслины, глаза ее влажно поблескивали из-под длинных ресниц. — Ты меня знаешь? — спросил он. — А как же? — ответила она. — Ведь мой прежний хозяин, Нагатай бек сменял меня на тебя. Михаил воскликнул. — Так ты кокечин! Женщина обрадованно закивала головой. — Я кокечин! — и засмеялась. У нее был такой приятный чистый смех, будто бы звон колокольчика. Михаил не мог не улыбнуться ей, он был очарован. Азнабишин тронул коня и поехал рядом, смотря на нее сверху и любуясь прелестными чертами ее лица. «Куда ты едешь?» Черные, как смола, глаза женщины подернулись легкой печалью. «Куда едет Кокечин? Не знает куда». «Но!» — прикрикнула она на своего мула и дернула в вожжи. Ленивый упитанный мул перешел на бег, затем снова зашагал размеренно и спокойно. Видя, что Михаил ее не понимает и продолжает вопросительно смотреть, Кокичин вздохнула, отчего ее маленькая грудь легонько поднялась и опустилась, и грустно произнесла «Я теперь свободна!» «Моя прежняя хозяйка потребовала от Бабиджи Бека...» чтобы он дал мне вольную, прежде чем она выйдет за него замуж. И вот я...» Она не договорила бросила вожжи и заплакала, закрыв лицо обеими руками. «Куда я? К кому я? Что будет с Кокечин?» Горе ее было беспредельно, ибо даже сейчас, возвращаясь в сарай, она не знала, где будет жить, где будет ночевать первую ночь. Поселиться на постоялом дворе среди грязи этих грубых мужланов, которые постоянно скалят зубы, стоит им только увидеть женщину, и дурно пахнет, она бы ни за что не решилась. Уж лучше ночевать под открытым небом. Михаил понимал и сочувствовал ей. Женские слезы всегда трогали его. И на этот раз он вдруг проникся таким состраданием, что неожиданно для себя предложил Кокичин временно остановиться в усадьбе Наготайбека, пока она не найдет себе постоянное жилье. Китаянка схватила его руку, прижала ее к своему лицу, а потом к груди. Она улыбнулась ему доверчиво, все еще плачет, но теперь уже от радости и благодарности к этому, Богом посланному ей человеку. «Милый, милый Азнаби, ты так добр ко мне! Не бросай кокичин!» — говорила она со слезами в глазах. «И я буду верная твоя раба!» Михаил поместил кокичин в маленькой теплой комнатушке неподалеку от своей коморки, принес ей два ковра, циновку и кошму накрыться. Она поблагодарила, протянула руку, желая удержать его, чтобы не оставаться одной, но он не понял ее и ушел. Кокетчин до самой темноты просидела в своей комнатушке, горюя о своей судьбе. Она была еще молода, очень молода, но ей казалось, что она живет вечность. Она не помнила ни своих родителей, ни своего родного дома, так как с раннего детства жила среди чужих людей. Она слышала, что отец продал ее маленькой девочкой, чтобы расплатиться с долгами. За свою недолгую жизнь ей пришлось побывать у многих хозяев. Она помнила злых стариков и вредных старух, жестоких мужчин и ворчливых женщин, которые допекали ее своими капризами и придирками.